Глава 38. И др. Утро застало консессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля, и Полит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих продирала цыганская дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсное Полита Матвеевича все светлело. Овальные стекла их заиграли. В них попеременно отразились оба берега.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 Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреняя лодку и треща костями. — С добрым утром, киса! — сказал он, давясь зевотой. — Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по... чем-то там затрепетало. — Пристань! — доложил полит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился. — Судя по всему, чебоксары. Так-так.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 Одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича Гр. Михельсона. — Вот, киса, все, что о вас написали бы. — А вас бы что написали? — сердито спросил Воробьянина. — О, обо мне написали бы совсем другое. — Обо мне написали бы так. Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил... И страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным из сине-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию, тело облачено в незапятанные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра, и ноты романса Прощай, ты, новая деревня.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 песням и сказкам, покоящимся на вершинах жигулей. Луна поднялась, как детский воздушный шар. Девья гора осветилась. Это было свыше сил человеческих. Из недр парохода послышалось желудочное урчание гитары, и страстный женский голос запел «Из острова на на простор речной волны выплывают расписные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 Гитара давно не было слышно. Все покрывалось громовыми раскатами. Свадьба новую справоль! На глазах чувствительных пассажиров первого класса стояли слезы лунного цвета. Из машинного отделения, заглушая стук машин, неслось. Он веселый и хмельной. Второй класс, мечтательно разместившийся на корме, подпускал душевности. Позади их слышен ропот, а на снабабу променял. Только ночней провожался, провожался, провожался, провожался, с недоумением загудела лысая гора. Провожался! пели и в третьем классе. Сам на утро бабой стал. К этому времени Урицкий нагнал тиражный пароход. Издалье можно было подумать, что на пароходе происходит матросский бунт. Раздавались стоны, проклятия и предсмертные хрипы.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 Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять параконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал. — Кажется, в Сталинграде они играть не будут, — сказала Полит Матвеевич. — Это задача Ластапа. — Придется ехать, — решил он. — А на какие деньги ехать? — Впрочем, идем на вокзал, а там будет видно. На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск,